«И правда, неожиданно», — протянул Дик задумчиво, — «у нас его уже совсем списали. Спасибо, это действительно интересно». Второе, что очевидно вблизи, — успешная мобилизация консерваторов, словно они нашли волшебный ключик сразу и к Брежневу, и к Андропову. Причем я не вижу, что в ряду новостей могло к такому привести». Разве что этот ваш пресловутый план Полония их так взбодрил. Но сомневаюсь. Если он есть на самом деле, а не написан на Лубянке, посомневался Дик. Ай, Дик, брось, всплеснул руками Сергей Викторович. Читал я этот документ. Не наш. Это очень, знаешь ли, чувствуется. Даже в слоге, в образе мышления. Не знаю, где вы там потекли. В Госдепе, в ЦРУ, в Ренде. Но план точно вами писан. У нас просто нет людей такое сделать. Ну, не знаю. Поверь, я его не видел. Есть, конечно, у нас суета в этом направлении, вокруг Бжезинского и Маски. Но вот чтобы именно долгосрочный план под дестабилизации. вернусь, обязательно поинтересуюсь. Поинтересуйся. Так вот, возвращаясь к нашим баранам. План мог быть воспринят у нас как фактическое объявление войны. Одно дело высекать искры в третьем мире, другое дело прямо в сердце соцсодружества. Но если взглянуть на это с другой стороны, то там принципиально нового не так и много, разве что стратегической глубины добавилось готовности расшатывать ситуацию даже не годами, а десятилетиями. В общем... Но не могло это вызвать такую широкую реакцию, захватывающую все стороны жизни, причем не только внутри соцсодружества, но и в самом СССР тоже. Что-то есть еще помимо этого, важнее. Намного важнее. Словно кто-то открыл им кладезь бездны, так сказать. «Пятый ангел вострубил», — Понимающе усмехнулся Дик. «И что в итоге?» «В Кремле незаметно для нас победили консерваторы. Сбигу такое понравится. Идея смотрится резонно с точки зрения начатой превентивной атаки на реформаторов в Польше». «Да в том-то и дело, что нет!» Сергей Викторович Горячая силой хлопнул себя по колену. «Происходит что-то совсем неожиданное для меня. Ты знаешь, Дик, как я отношусь к нашим консерваторам. Я не жду от них ничего хорошего». И вдруг становится известно, что Андропов ведет какие-то длинные беседы тет-а-тет -тет с Косыгиным. Затем из Совмина пополз упорный слушок о готовящемся возвращении Катушева. А ведь у того не сложились отношения с Ильичом, вплоть до Ругни. И тем не менее, в рабочих группах, что отрабатывают поручения по итогам крымских посиделок, очень заметны представители комитета, и пришли они уже хорошо подготовленными – Но, что необычно, не по блоку силового обеспечения, а с экономическими реформами в рамках СЭФ либерального толка. Больше, чем либерального. О многих вещах, что сейчас вдруг стали проговариваться вслух, раньше никто бы и заикаться не посмел, а сейчас — пожалуйста. И слушают внимательно, и ход дают. Вот как бы тебе это описать? Он помедлил, подбирая слова под ощущение. Выглядит это все так, словно какая-то группа сотрудников комитета потерлась несколько лет у нас. И неформально для наработки прикрытия, а действительно стажерами. Понимаешь? КГБ вдруг активно занялся экономической политикой либерального толка. А ведь раньше Андропов всеми силами от экономики уходил. Порой даже весьма демонстративно. Что подтолкнуло его к расширению своей зоны ответственности? Почему именно сейчас? И почему в Политбюро ему на это никто не дал отпор? Да тот же Косыгин, например. И тут же. Почему вдруг с таким либеральным уклоном? Откуда, в конце концов, у КГБ эта компетенция взялась? И в то же самое время порка поляков-реформаторов в Крыму. Ламберц еще вон в Ливии вдруг навернулся. Очень удобно для некоторых наших консерваторов. В ГДР... Да и вообще, у нас теперь думают всякое. Ведь вместе все это едва ли не взаимоисключающие сигналы. Все это очень трудно совместить, Дик. Появилось ощущение раздвоения коллективной личности руководства, вплоть до возможного скрытого пока раскола. Впечатление какого-то безумия, откровенно говоря. Американец погонял во рту последний глоток и, к сожалению, Сергей Викторовича опять вернул разговор к исходной теме. «Возвращаясь к Польше, получается, что ты и, вероятно, шире наш традиционный круг общения не решились бы утверждать, какого рода ответные меры Политбюро сочло бы допустимыми и в каком темпе их можно было бы реализовать». «Разумеется, если бы мы действительно осуществили что-то вроде виденного тобой плана Полония. вы еще в январе я мог бы спрогнозировать реакцию Политбюро, и сроки этой реакции достаточно уверенно. Сейчас нет. Ну, разве что можно рассчитывать прежде всех решительных шагов, какими бы они ни были. Брежнев попробует осенью, например, к годовщине октября, Съездить в Варшаву сам. Попробует подавить весом. И если восстановление его работоспособности не носит временного характера, то я бы ждал выступления Ильича в политически горячих точках, скажем, на Урсусе или в Гданьске. «Интересно», — протянул Дик, задумчиво рисуя что-то палочкой на песке. «Очень интересно». Сергей Викторович потянулся к термосу, налил чай, сделал глоток, и бесподобные теплые ароматы сняли вдруг прохватившую дрожь. «Но в целом, дорогой коллега, я бы сказал, произнес он, криво улыбаясь, что внезапно для нас изменился круг исходных данных, в пределах которых наверху стали принимать решения». И теперь мне представляется, что обстоятельства, заставившие вас прибыть в Москву на этот зондаш, и все наши сегодняшние волнения вокруг Польши, все это может оказаться пустяками по сравнению с действительно происходящими переменами. Ветер. Да, поднимается сильный ветер. Я это чувствую. И кому-то он... Обязательно будет в лицо. Конец третьей книги. Читал... Игорь Князев